то, что Вейзенмайер имел в СС звание, соответствовавшее чину полковника генерального штаба, особого значения не имело, ибо каждый маломальски ответственный чиновник в министерствах Рейха был пожалован тем или иным титулом СС. Не мешало же фюреру относиться с подозрением к тем генералам, которые имели золотой значок почетных членов партии, не являясь в то же время членами НСДАЭП. Тоталитаризм предполагает вертикальность во всем. В подражательстве также. Шелленберг подражал фюреру. Штирлиц не должен чувствовать этого. Он должен лишь ощущать ту меру доверия, которую ему оказывает руководитель. Штирлиц относится к тем людям, которые понимают доверие и ответственность в равной мере. Другим помощником Вейзенмайера оказался высокий, постоянно улыбчивый Йорген диц выделенный гестапо. До этого он встречался со Штирлицем на совещаниях, где планировались заграничные операции, начатые по инициативе гестапо, когда люди Мюллера начинали слежку за немецкими дипломатами, разведчиками и военными атташе, работавшими за кордоном, подозревая их в связях с врагом. «Здравствуйте, дорогой Штирлиц!» — приветствовал он, Оберштурмбанн-фюрера, обнажив свои великолепные зубы. «Очень рад, что нам предстоит работать вместе. Думаю, трений никаких не возникнет, потому что минус на минус дает плюс». «Я не считаю себя минусом», — ответил Штирлиц. «Не могу же я сказать, что плюс на плюс дает минус». «А почему бы нет? В нашей работе минус нет». «Ценнее, чем плюс. Минус — это значит меньше. Нет. Минус одним врагом лучше, чем плюс еще один враг. Что вы такой злой? Больны? Я не болен и не зол. Как дома дела? Я одинок. А родители? Слушайте, дружище». Вы наверняка уже успели заглянуть в мое досье, нет? Зачем эти вопросы? Экой вы хмурый. Я не хмурый. Просто я не люблю пустых разговоров. А вы со мной беседуете, как с агентом, которого готовите к операции. Думаете, беседа главная? Поговорите полчаса и можете дать гарантию, как человек поведет себя в сложной ситуации? Или на меня поступили сигналы? «Нет, вы явно не в духе!» — диц стер на мгновение улыбку. «Садитесь, я вам покажу документы, которые нам пригодятся!» Потому как диц закаменел лицом, Штирлиц понял, что он обиделся. «Не надо бы его обижать!» — досадливо подумал Штирлиц, усаживаясь в кресло около окна. Он положил папку с документами на подоконник и начал разбирать бумаги, пожелтевшие от времени. Зря я так. Мне с ним предстоит работать. Я иногда думаю о них, как о коллегах, забывая, что каждый из них враг. Но, может, именно это и спасало меня до сих пор. Если бы я постоянно относился к ним как к врагам, Я бы наверняка провалился, а я должен как бегун на короткую дистанцию, месяцы тренировок и 12 секунд рекорда. Впрочем видимо, это моя манера быть самим собой, в конечном счете импонирует им. Дворняжки обычно испытывают почтение к породистым. Штирлиц вдруг улыбнулся и улыбка его была, детской какой-то беззащитной это я вспомнила сашеньке понял он и увидел ее лицо и услышал ее голос